Глава 14 Полчаса пронеслись в мгновение ока, и от стартовавших первоначально 18 роботов осталось всего семь. Девчонки, выиграв первую схватку, забрались с точки лёгкий маркер и, как и планировалось, затаились на вершине руин, аккуратно контролируя окрестности. Внизу же развернулась кровавая вакханалия. Все против всех. Глядя на список выживших, я не удивился, увидев все три команды военных. Оно и понятно, операторы у них были опытными, машины пусть и прототипы, но уже лишены детских болячек, так что скорее было бы странно слезть они в первые минуты. Но что вызывало откровенное недоумение, переходящее в шок, так это то, что верхнюю строчку рейтинга с шестью убийствами занял уничтожитель Павловых. Он буквально доминировал на поле, действительно уничтожая любого, кого видел. В последней схватке с ним полегли сразу три робота, взявшие управляемый Игорем механизм в клещи. Казалось, шансов у пацана не было, но он удивил всех, буквально растерзав врагов и при этом практически не получив повреждений. Причем растерзав в прямом смысле этого слова. Как минимум один, который попал под удар отвалом, был так сильно изувечен, что команде пришлось выйти из дальнейших соревнований. Понятно, что Royal Battle считался главным событием дня, но все равно неприятно. А главное, это заставило остальных быть гораздо внимательнее и опасаться прямых стычек. Но и в точности огня уничтожитель показывал выдающиеся результаты. Многие даже заподозрили, что он использует какую-то нейросеть для наведения, но по правилам связи у роботов быть не должно. И в любой другой ситуации, после поступившей жалобы, организаторы должны были бы проверить подозрительного робота. Однако военные, как всегда, подошли к вопросу с размахом и тупо врубили глушилку на все частоты, кроме тех, на которых работали пульты. Красиво и действенно, но на этот раз не сработало, и сейчас зрители с замиранием сердца следили за поединком между уничтожителем и одной из военных машин. Та имела довольно стандартный вид – гусеничное шасси, трапециевидный бронированный корпус, и лишь сверху на нее крепилась не башня, а два манипулятора, довольно ловко орудующих средним маркером и блоком с четырьмя нурсами. Из-за своей конструкции машина могла держать под прицелом сразу и переднюю и заднюю полусферы, то бишь манипуляторы были направлены в разные стороны. А за счёт подвижной конструкции прицеливание не требовало доворотов корпуса. То есть оператор-стрелок мог палить во всё, что движется, вне зависимости от того, куда едет аппарат. Подобраться к такому противнику было непросто, да и Павлову уже показали себя, так что за поединком следило множество глаз. Но что ещё больше добавляло ему остроты, так это Спайдер, который начал действовать и аккуратно занял позицию над противниками, готовый добить победителя. Девчонки включились в процесс, и это вызвало буквально бурю эмоций у зрителей. Многие были недовольны пассивностью нашей команды после такого эпичного начала, так что сейчас жаждали красивой битвы. Я тоже внимательно наблюдал за происходящим. Сложность была в том, что дело происходило как раз возле той самой балки, и чтобы занять высоту, с которой можно достать врагов, пауку требовалось пробежать по ней. Конечно, можно было сделать это и по земле, но так ещё опаснее, потому что терялось основное преимущество Спайди перед гусеничными машинами. Но самое поганое заключалось в том, что оба противника знали о нас и держали открытое пространство под прицелом. Ситуация зависла в шатком равновесии, в любую секунду готовым смениться ураганом огнём. Никто не решался сделать первый шаг, и бы это означало подставиться под пули соперников. Но долго так продолжаться не могло, как минимум потому, что оставалось ещё четверо участников, вполне активно колесящих по полигону. В любую секунду они могли наткнуться на эту точку, и что тогда произойдёт, предсказать было нереально. Однако меня радовало, что из всех мы находились в самой лучшей позиции, хоть и не абсолютно защищённой. Все-таки организаторы не стремились облегчить жизнь участникам, и даже самые высокие точки руин простреливались с земли. Честно говоря, я ожидал, что тем, кто начнет бой, будет уничтожитель. Все-таки Игорь показал высокий класс управления роботом, да и огневой мощи у него хватало, чтобы подавить противников. Уж не знаю, как ему удалось прицепить два тяжелых оружия к манипуляторам, но сейчас Павловы могли накрыть дальнюю цель роем пуль из маркера, при этом заливая окрестности краской из распылителя, имитирующего огнемет. Однако никто даже помыслить не мог о том, что первый ход сделает Спайди. Я считал, что девчонкам нет смысла лезть в прямую конфронтацию. Все же позиция у них была не слишком удачная для атаки. Военного робота скрывала стена, и чтобы до него добраться, нужно было преодолеть ту самую балку, а уничтожитель засел в небольшой канаве, откуда ее и контролировал. Казалось, шансов атаковать у девчонок не было, но я недооценил Мико, остальные тем более не ожидали от нее чего-то подобного. Безопасно перебежать на другую сторону балки было невозможно, но японка и не собиралась этого делать. Она прыгнула. Спайди скинул средний маркер и, оттолкнувшись всеми лапами, просто взмыл в воздух, разом перемахнув пролом, и тут же ловко вскарабкался по стене, укрываясь за ней от снарядов уничтожителя. А тот явно не собирался отпускать жертву, прозевав рывок и мазанув очередью по балке прямо под паучком. Вот только... Я в шоке наблюдал, как шарики с краской, которые должны безвредно разбиваться о любую преграду, рвут дерево и крошат кирпичи и бетон, словно настоящие пули. На играх, где максимальное значение придавалось безопасности, подобное было весьма неожиданным, и даже оператор видеонаблюдения, следящий за схваткой, не мог проигнорировать подобное. Он дал крупным планам одну из упавших на землю пуль, и мы увидели обычную гайку. Видимо, кто-то из солдат, готовящих оборудование, сыпанул в бункер вместе с шариками горсть, уж не знаю, специально или нет. Может, просто нечаянно просыпал, теперь поди разбери. Главное, что с мощностью маркера получилось весьма неплохое оружие. Народ вокруг зашушукался, обсуждая происшествие. и то, стоит ли останавливать бой. А меня будто что-то кольнуло. Слишком ярко я вспомнил недавние события на автобазе, да и череп уничтожителя на экране вдруг показался слишком живым. Так что, повернувшись, направился в зону операторов, надеясь, что это моя разыгравшаяся паранойя, и я просто выставлю себя дураком. Уже на подходе к месту, где располагалась команда Павловых, меня вновь одолели сомнения. Это же всё-таки военные организовывали мероприятия. У них просто обязаны быть свои богоборцы. Да и видел я вроде парочку человек с шевронами одарённых. Так что, может, действительно паранойю. А гайки — это просто случайность. Какой-то солдат заныкал, чтобы продать потом, да и забыл. Или лень таскать было, вот и высыпал в бункер с шариками. Но при этом я даже не подумал остановиться. После Виндига я предпочитал перевдеть, чем недобдеть. «Стоять!» Тормознул меня молодой лейтенант уже прямо перед комнатой из занавеси, где расположился Игорь. «Проход закрыт. Давай-давай, вали отсюда». «Команда Павловых где?» Я не собирался рассусоливать и сразу достал удостоверение бюро. «Служебная необходимость». «Слышь, пацан, скривился Лейтёха с виду лет на пять старше меня. «Чё, думаешь, самый умный? У нас свои одарённые». «Ну так возьми жопу в горсточку и вызывай их!» — рявкнул я, мгновенно разозлившись. «Из дороги свалил, пока я тебе руки с ногами местами не поменял!» Военный набычился, но в драку благоразумно не полез, отойдя в сторону и начав что-то бубнить в рацию. А я, уже не обращая на него внимания, шагнул вперед, отбрасывая занавеску, и оторопело уставился на пульт, на котором виднелось изображение с камеры уничтожителя. Судя по ним, робот сейчас активно сражался с очередной военной машиной. Вот только тот, кто должен был им управлять, в этот момент жевал чипсы с восторгом, глядя на экран. И руки у него были заняты совсем не джойстиками. «Виктор, что происходит? Почему ты...» Подлетел Павлов-старший, но увидев то же, что и я, сбился и обратился к сыну. «Игорь, что это такое? Как?» Пацан вздрогнул и вскочил, выронив чипсы, а я шагнул вперед, заслоняя отца и не давая мальчонке сбежать. Я уже догадался, что случилось, но мне было интересно, как ему удалось договориться с гремлинами. Те, хоть и относились к полуразумному виду, на контакт с людьми не шли. Это тебе не домовые, которых везде привечали, и Бюро на это смотрело сквозь пальцы. Американские тварёшки были разрушителями в чистом виде, и заставить одну из них повиноваться можно было только при огромном таланте. Игорь. Я не буду ругаться. Я постарался максимально дружелюбно улыбнуться. «Просто скажи, это ты поселил в робота Гремлина? «Он сказал, что мы победим!» Пацан сжался в комочек, а в глазах блеснули слезы. «Я просто хотел выиграть!» «Он сказал...» Я немного опешил от неожиданности. «Кто он такой?» «Я не видел». Павлов-младший уже вовсю хлюпал носом. «Там темно было...» «Там это на автобазе? В цеху?» я решил сразу уточнить а то вдруг это невероятное стечение обстоятельств и ты там говорил с кем я не знаю в голос забыл игорек он сказ сказал что мы победим я его не ви не видел он в темноте сидел твою у меня шарики за ролики заехали от попытки понять что за гадость приволок малолетний засранец в роботе Гремлины разговаривать точно не умеют, зато, возможно, печать Мико выдернула гораздо более опасную тварь. Может быть, того же направления, раз сумела вселиться в машину, но явно гораздо разумнее, а это уже чревато большими неприятностями. И прежде всего для нас. Поэтому я тут же развернулся и кинулся к японке. «Ми, мы в жопе!» Девчонки в четыре руки дружно рулили спайди и от моего крика подскочили, словно их укололи в мягкое место. «Бросай играться, у нас пипец проблемы!» «Торт, ты больной?» Обычно невозмутимая японка схватилась за грудь, приходя в себя. «Чего орешь, как потерпевший? Так и инфаркт получить можно!» «Ми, потом будешь помирать, у нас тварь в роботе!» Я сбавил тон и шагнул ближе. «С прошлой автобазы! И я в душе е... Знаю, что это такое. Но оно разумно и даже может говорить. Твоя печать не могла вытащить кого-нибудь с той стороны?» «Млять!» Выругалась ведунья, до которой дошел масштаб проблемы. «Ты уверен, что это именно оттуда? Может, где еще зацепили?» «Ми, ты сама понимаешь, что это отговорки». Я тяжко вздохнул. «Мы накосячили, нам и прибираться». «Что тут происходит?» Ответить японка не успела, потому что в этот момент к нам ворвалась группа военных, которую возглавлял полковник с надменной мордой и танками на петлицах. «Почему вы себе позволяете срывать мероприятия?» «Кто ваш куратор? Имя, звание? Быстро, мля!» «Голос на меня не повышайте, а то орать я тоже умею!» Я мгновенно набычился в ответ. «У вас ЧП на территории, дух высокого уровня, вселившийся в робота. Начинайте эвакуацию!» «Мы без тебя разберемся, что нам делать, щенок!» Побокровел рожей полковник. «Будет еще мне всякое! Указывать! У нас постоянный контроль и одаренные не читать тебе, сопляку!» «Устроил тот цирк, понимаешь?» «Слышь!» Я сжал кулаки, но Алена тут же ухватила меня сзади за руку, заставив расслабиться. «Короче, мы вас предупредили, остальное — ваше дело. Дрючить потом будут вас же, если кто пострадает. Мико, у тебя печати с собой? Я за оружием, будем валить, тварь!» «Бумага есть, сейчас сделаю!» Японка мгновенно кинулась к своей сумке, уже не обращая внимания на военных, поняв, что я не собираюсь дальше пререкаться. «Алена, сядь за пульт! Держи эту пакость под наблюдением!» «Да какого хе!» — начал было полковник, поняв, что на него больше никто не смотрит, но осёкся. «Майор, что за хрень творится на территории? Ты всех участников проверял!» «Так точно!» Мужчина лет тридцати с шевронами богоборца вытащил из кармана маятник с кристаллом вместо грузила. «Я никогда не ошибаюсь. Вон, сами посмотрите. Ничего аномального не...» «Твою мать!» Последнее явно было адресовано маятнику, который вместо того, чтобы свободно повиснуть, как положено, вытянулся горизонтально, указывая вглубь ангара, а кристалл ярко засветился. «Мля! Это ж...» «Товарищ полковник, надо объявлять эвакуацию!» «Да твою мать, Петров!» Танкист покраснел еще сильнее, и я даже испугался, что у него сейчас будет инсульт или апоплексический удар. «Что за хрень? Ты понимаешь, что у нас танковая дивизия? Куда ты смотрел, идиота, кусок?» Вот после этих слов поплохело уже мне. Я представил себе танк с вселившимся духом, который к тому же разумен, и что он может натворить. «Отвечать за это мне!» Судя по тому, как побледнела Мико, она подумала о том же самом. Да, богоборцы могли игнорировать многие гражданские уголовные законы, неофициально, конечно, а бюро закрыть глаза даже на убийство, если оно не преднамеренно или в порядке самообороны. Но за косяки в своей деятельности, особенно такие, что могли повлечь гибель людей, нас карали нещадно». Так что я не стал слушать дальше вопли полковника, а кинулся к машине, в которой оставил молот и щит. Военные одаренные наверняка имеют возможность справиться с монстром сами, но оставлять всё на них я не хотел. Буцефал стоял там, где я его и оставил. Я подлетел, разблокировав на ходу замки, и распахнув дверь, первым делом схватился за молот, приделанный крыше, рванул его из креплений, а потом замер, задумавшись. Судя по схватке с погрузчиком, одним оружием я мало что могу сделать. Даже учитывая, что уничтожитель в 10 раз легче воплотить Гремлин полностью, сломать чисто физической силой я его не смогу. Одно дело лупить по промороженной стали, которая хрупкая чисто из-за физических процессов, и совсем другое — пытаться расковырять бодрого и шустрого монстра, способного поливать противника гайками, пробивая бетон, и ещё неизвестно, что там с краскомётом. Короче, толку молота было, как с козла молока. Основную ставку следовало делать на печати Мико, но для этого чудище надо как-то остановить. И тут мой взгляд упал на внедорожник. Дизель на декабрьском морозе завёлся сразу, что неудивительно после стараний Булата, но всё же ему надо было прогреться. Я отсчитывал минуты, глядя на разбегающихся из ангара людей, которых, впрочем, весьма организованно перехватывали вояки и отправляли куда-то в сторону дороги. У самих солдат, что характерно, паники не было, что означало хорошо поставленную службу и отработку действий во время чрезвычайных ситуаций. Полковник, может, и был му**ком, но дело явно знал. Это радовало, может, мне и не придётся самому лезть на рожон. Но что-то внутри свербело, говоря, что я сам должен закончить то, что начал. И потому у меня не дрогнула рука, когда, переключив скорость, я направил Буцефала прямо в ворота ангара. «Ну, чего тут у нас?» «Как обстановка?» Лихо затормозив возле девчонок, я выпрыгнул из машины и кинулся к экрану пульта. «Это что за хренотень?» На мониторе отображалось нечто, потерявшее любое сходство с уродливым, но все же понятным уничтожителем. Теперь это было нечто, пришедшее из вселенной постапокалипсиса безумного Макса, только еще безумнее. Гусеницы стали больше и шире, перед ними появилась еще одна пара колес. Лопата раскололась и теперь выглядела как жуткие челюсти того самого черепа, который сдвинулся вперед и теперь вращал зелеными глазищами, выискивая жертву. Манипуляторы с подцепленными маркерами тоже изменились в размерах, став гораздо больше, а значит и опаснее. Но и этим оружием монстра не ограничивалось. На хребте теперь были установлены блоки Нурсов, и я не был уверен, что они однозарядные. Но даже если так, залп более 20 ракет мог натворить таких дел, что мало никому бы не показалось. И самое главное, всё стало каким-то гротескно распухшим и сплошь покрытым жуткими шипами. По сравнению с этим монстром, бедный оживший погрузчик выглядел просто как эталон стиля. Выражаясь русским литературным языком, нам пиз... писец. Так и справилась мрачная японка. Эта тварь жрёт другие машины и растёт. Ну а если не жрёт, то как-то порабощает, и те начинают сами двигаться и атаковать всё, что видят. И где он сейчас? Я не мог узнать местность, а значит, тварь явно вырвалась за пределы аренды Баттл ройла И чего это вояки его ещё не забили? Местные богоборцы этой твари остановить не смогли. Они стихийники, молнии и вода, а ему на них плевать. С грустной усмешкой вздохнула Мико. А он попёрся к титанам так что скоро свершится мечта многих идиотов о гигантских шагающих роботах. А тут ещё и танковый полк недалеко. Я почувствовал, как капли холодного пота ползут по спине. Нам полный пизд.